Глава третья. Теперь. Она с величайшей предосторожностью разорвала тонкую ткань рубашки, бывшей некогда белоснежной, а теперь цвета алых маков в степных полях. Осмотрела зияющую рану в плече несчастного. Мозг работал на пределе. Красавцу нужна была её помощь, а она была бессильна перед непреодолимыми обстоятельствами. «Я всё сделаю, чтобы спасти тебя» прошептали клятву женские губы, похожие на розовые лепестки. Он открыл глаза, и она увидела в них. Рана выглядела страшно, настолько, что мой пустой урчащий желудок подскочил к горлу и весьма красноречиво зарычал. Я дёрнула набрякшую от крови ткань с такой силой, что сломала два ногтя. Раненый заорал и отключился. «И что я должна делать? Не водой же из лужи промывать с чёртова месива, грязи и запёкшейся крови?» «Чего орёте?» — сверху раздался недовольный голос. «Чёрт, значит, за нами следят». «Прекрасно. Это я от радости. Счастье так своё выражаю». Гаркнула я. Тюремщик озадаченно засопел. «Счастье?» «Ну да, а что? Здесь же прям санаторий». Влага морщины разглаживает, спать можно сколько влезет. Пожрать бы. Хотя нет, не корми меня, может, я похудею. О, точно, наконец-то сброшу лишнее. Выйду отсюда красоткой. Как помнишь, в сказках? А, нет, я перепутала, там в чаны нырялись кипятком. А тут подозреваю кормёжка, как и в мишленовских ресторанах предусмотрено. «Эй, ты там флягой не прыснула?» Голос Цербера стал испуганным. «Ого, значит, им я нужна в уме и памяти». «Убивать точно не собираются. Это обнадеживает Меня босс зароет, если ты умом повредишься». «Боишься начальника?» — вкратчиво поинтересовалась я. «И ты бояться будешь, когда познакомишься с ним», — фыркнул голос. «Так орали-то чего? Или ты хочешь что-то? Так ты только скажи, я готов». А вот эти сальные нотки в тоне чёртова утырка мне совсем не понравились. Вот вообще, чёрт, надо ж было так попасть». «Эй, леопарда!» — простонал мой раненый сокамерник. «Чёрт, я так увлеклась идиотизмом, что забыла про страдальца. Я сдохну сейчас, пока ты беседы светские ведёшь». «Точно, блин. Надо, котик, очень надо. Этот стон у нас песней зовётся, мать его. Главное не перегнуть, добавить в тон нотку обещания, загадки и... Прямо сейчас спуститься. У меня есть коньячок и капуста с брусникой. Сам квасил». «Да ты ещё и хозяйственный, но ну, мечта просто!» Гавкнула я, подняв голову к окошку. «Только тут у меня сосед. Нам с тобой неудобно будет это самое при умирающем. И соломка мокрая. А коньяк давай. Ещё мне перекиси бы, шовный материал, хирургическую углу, ваты, антибиотик и анестетик какой-нибудь. Это не в моей импотенции». Голос надсмотрщика стал ледяным. Обиделся, похоже. Да и чёрт с ним. «Мне надо у шефа спросить». Тело на соломе хрюкнуло, услышав прекрасное выражение, а я озадаченно замолчала. «Не в твоём чём?» — переспросила. Вдруг ослышалась или неправильно поняла. «Только босс может дать разрешение на медикаменты, это его прерогатива. Я могу капусты принести». Чёрт, он имел в виду компетенция. Я нервно закликотала смехом. Полутруп завозился и нехорошо засипел. «Тащи капусту и коньяк, водички бы ещё, и это дни у меня такие, понимаешь? Наши с тобой рандеву откладываются ненадолго, но мне ваты надо и бинтов, а то кровью истеку. Тебя тогда твой босс на тряпке порежет». «Какие такие дни, что вату надо? Ох, бабы!» Пробухтел Цербер и, судя по звуку шагов, поплёлся куда-то. «Надеюсь, что получу требуемое». Бородач дышал тяжело. Я подложила ему под голову свой клатч, предварительно проведя его ревизию. Телефон эти гады мне оставили, только вот он оказался разряженным. Да и сильно сомневаюсь, что я бы смогла поймать сигнал сети в этом каземате. Нашла в сумочке маленький флакончик духов, может пригодиться. Пару ватных дисков на безрыбье и рак рыба. Складной стаканчик, алканчик. Хм, не помню. Дамскую прокладку. Едва не сплясала ча-ча-ча от радости. Тампон. Ещё раз, чуть не сплясала. и Иголку с ниткой. «Надо же, это-то откуда у меня взялось? У меня жобе руки левые». Стаканчик поставила под окошко. Надо хоть немного воды собрать. Рану промыть нужно. «Тебя зовут-то как?» — прохрипел мой соседушка. «Наконец-то соизволил». «Лилией была с утра», — хмыкнула, обмакнув ватный диск в стаканчик. «А ты?» «Про меня-то всё знаешь, а сам прямо мистер Икс». «Я Тор!» — простонал мой первый в жизни пациент. «Копатель!» «Прекрасно! Мне страшно повезло!» — скривила я губы, чуть не передумав помогать этому мерзавцу. «Ненавижу чёрных археологов. А парень, похоже, именно этим промышляет. Да и погоняла у него слишком говорящая. Ненависть к копателям у меня сохранилась со времён работы в институте. Не кривись! Тоже мне, Беляночка! Ты не думала, почему ты здесь?» «Думала я, думала. И так и не додумалась, почему. И где это здесь? Где я?» Последнее, что я помнила из «До безумного каземата», это темноту от накинутого мне на голову мешка, укол в плечо, и всё. «И где мы, по-твоему?» — спросила я, вжимая в ужасную рану пропитанную водой вату. Накануне. Я убью лясика. Прямо сейчас, на глазах у кучи людей, уставившихся на меня с удивлением и жалостью, сдеру с ноги ужасную принцессную туфельку и тюкну по плешивому темечку проклятого идиота — похожего на Егупопу из сказки. Королева эротического романа, блистательная Левинорд, торжественно провозгласил Алексей Леонидович и поклонился. «Гадёныш! Я наверняка сейчас выглядела, как сеньор Помидор, больной последней стадии гипертонической болезни, а не как королева уж точно, к физиономии прилила вся кровь. Подавив желание развернуться и избежать я навесила на лицо вымоченную улыбку и шагнула в ярко освещенную залу, «Наверняка народ скоро потеряет ко мне интерес». Гордо расправив плечи, двинула к столу с закусками, на ходу прихватив бокал с шампанским с подноса пробегавшего мимо официанта. Сделала глоток. Мир перестал казаться таким уж мерзким. Вечер даже мог бы стать томным наверняка. о простонал Лясик, уставившись в ту сторону, откуда я только что пришла. «Боже, это ужас! Меня сейчас тошнит! Ты только глянь!» «Господи! О! Чего там?» — хмыкнула я, запихнув в рот финик с горгонзолой. «Божественный вкус, должна признаться!» Рот наполнился сладостью с ноткой тонкого, вонючего, деликатесного сыра. Я аж зажмурилась от удовольствия, забыв о страданиях моего агента моментально. Ещё бы груши кусочек, и вечер бы стал вполне себе. Жизнь — не такая уж и дурная штука, если подумать. Лясик с быстротой безумного хрена исчез. Чем осчастливил меня ещё больше? Интересно, что его так фрапировало? «Императрица романов о любви. Сиятельная Алисия Монтес». Раздался противный голос, заглушивший классическую музыку, несущуюся из динамиков. Бедная Лиска. Понятно, почему Лясика чуть удар не расшиб. Я хмыкнула, навалила на тарелочку гору разных кнопе. Теперь-то уж точно, все про меня забудут. Ещё бы. Барабос и Алисия выглядели даже экзотичнее нас с Лясиком. Враг моего менеджера был затянут во фраг цвета одуревшей морковки, а известнейшая писательница современности, наряженная в шляпу и меховое боа, была похожа на несторонницу разбоя. Лиса Алиса и кот Базилио. Я закинула в рот очередной крохотный, но невероятно вкусный бутербродик. Лилия? «Очень рад вас видеть. Вы всё-таки пришли. Это прекрасно. Значит, я сделал правильную ставку на вашего менеджера». Бархатный голос за моей спиной прозвучал, словно гром небесный. У меня аж ноги ослабли. «Боже, если обладатель этого волшебного баритона хоть в половину так же прекрасен, как его тембр, то я рехнусь». Медленно повернулась, пытаясь заглотнуть конопать соляком, чтобы не выглядеть, как огромный хомяк. «Да». О, да, он был... Боже, я имя своё забыла. И то, что вдова сегодняшнего дня как-то улетучилась из моей ошалевшей черепушки, уставилась на мужчину, похожего на бога Эроса, одетого в шикарный смокинг. Высокий брюнет, глаза сильнее самого чистого горного озера. Фигура Аполлона. Под тонкой сорочкой играли мускулы, словно у племенного жеребца после скачек. И я потекла, точнее, поплыла. Так я, кажется, пишу в своих романах. «С кем имею честь?» — промямлила, дожевывая ставший вдруг безвкусным бутербродик. «Вряд ли моё имя так уж важно, или что-то вам скажет, милая Лилия?» — ухмыльнулся незнакомец. «И что там меня кольнуло? Что-то странное, будто предупредительный знак «Дейнджер» на трансформаторной будке. Это я передал пригласительное вашему другу. Знал, что иначе вас не выманить из дома». «Простите, но я никогда не разговариваю с загадочными незнакомцами, от которых за версту пахнет проблемами», — вежливо улыбнулась я. «Да, он буквально вонял именно проблемами, но и сексом немного. Вру. Много. И мне захотелось сбежать, но оставшие ватными ноги совсем не могли оторвать от пола тяжеленные туфли». «А придётся. Только вы можете мне помочь», — снова оскалился загадочный незнакомец. «Не такое уж он и красавец, если присмотреться. Слишком хищное лицо, чересчур, а глаза пустые и холодные. Пойдёмте, тут слишком много людей, а моё дело весьма щепетильно. Я ещё раз повторяю, мама запрещала мне ходить и не пойми куда с незнакомыми дяденьками. И потом, я люблю только своего мужа. Ваша мама была весьма разумной женщиной». Ухмыльнулся мерзавец, и я почувствовала, как в мой бок, прямо под жировой валик, затянутой в утягушку, уткнулось что-то холодное, металлическое и явно не игрушечное. Она просто не знала, что есть приглашения, от которых крайне трудно отказаться. «Ну и, конечно, милым вдовом положено скорбеть по любимым мужьям, но, можете мне поверить, я не претендую ни на какую близость, кроме душевной». «А теперь взяла руки в ноги и пошла за мной. И улыбайся, пока я не стал злым и некрасивым. Я это умею, уж поверь». «Конечно же я пошла, а куда деваться было?» Выглядели мы, как парочка любовников, ищущих местечко для утех. Так он меня нежно приобнял за бёдра, что я аж сама себе начала завидовать. Поволок муху в уголок, как страшный старичок-паучок. Бедная, несчастная муха. «Надо чего от меня?» Наконец выдохнула я, почувствовав, что захват немного ослаб. «Чёрт, а ведь он меня не оставит в живых. Это прямо вот к гадалке можно не ходить». «Ну, спасибо, дорогой лясик. Сходила в кое то века на мероприятие». «Нужно, чтобы ты перевела мне это быстро и точно». Мне в руки лёг небольшой клочок бумаги, списанной символами, которых я не видела «Очень давно». Равнодушно мазнув взглядом по кальке, отметила, что среди вязи встречаются и незнакомые мне письмена. «Чёрт, как интересно! В былые времена я бы уже зарылась в этот текст с головой, но сейчас...» «Ты ведь можешь прочитать это?» — прищурился красавчик, толкнув меня в тёмную нишу пустынного коридора. «Только не ври, барашка! Говорят, что кроме тебя никто не расшифрует эти письмена». «А мы на «ты» уже?» «Так, может, брудершафт? Я бы выпила шампанского за знакомство. Как в сказках. Девицу сначала накормить нужно, в баньке попарить, а уж потом требовать от неё волшебный цветок». «Я сейчас тебя накормлю свинцом», — прорычал оборзевший гад. не красавчик он. Теперь-то я точно вижу. Свой цветок засунь себе». «Нет, ты меня и пальцем не тронешь», — спокойно ответила я, хотя внутри у меня всё жгло от бушующего в крови адреналина. «И знаешь, почему?» «Потому что ты прав. Кроме меня в этой байде никто не разберётся». «Да, козлик, я лучшая. Так что условия буду...» «Да не успела я договорить». Раздался странный треск, словно кто-то совсем рядом наступил на сухую ветку. В глазах мерзкого паучка появилось удивление, но необычное, как это бывает, когда от неожиданности испугаешься. Нет, это было что-то совершенно другое. «Чёрт!» У него же из уголка губ что-то потекло, настолько алое, что у меня начало резать глаза, и я даже уже рот открыла, чтобы заорать во всю мощь лёгких. «Глушитель, беги, стой, запомни, слушай». Пробулькал нехорошо мой новый знакомец, ухватился пальцами, залив чёртова платья. «Лесик меня точно убьёт, если на нём следы останутся кровавые». «Господи, о чём я думаю? Меня сейчас положат рядом с этим чёртом, а я пекусь о платье, в котором меня даже и хоронить не будут. Нельзя же отправить человека в иномир в декольте до пупа. Или можно? А что, слёжки станется. Пятьдесят, шестнадцать, сорок шесть. С...» Бульканье переросло в страшный хрип. Мне показалось, что я оглохла. «Бежать!» «Нужно просто уносить ноги. Есть шанс, что в полумраке меня не снимет снайпер, который подстрелил красавца-паучка. Призрачный, надо сказать, но шанс». Повинуясь странному импульсу, я подхватила выпавшую из рук трупа кальку и сунула её в лифчик. «А куда ещё-то? Сумочку надо было открыть, а времени у меня катастрофически мало». Чёртовы туфли скрипели при каждом моём шаге, а мне казалось, что это стонет душа мужчины, который остался лежать на полу за моей спиной. Стонет специально, чтобы сдать меня призрачным преследователем. Я добежала до двери с надписью «Запасной выход». На счастье, она оказалась не запертой. Слава богу, возвращаться на праздник сейчас было совсем излишним. Там, среди гостей, бродит убийца с пистолетом, и не факт, что я не стану его следующей клиенткой». Я выскочила в прохладные сумерки, радуясь пыльному воздуху, который проник в мои лёгкие, и... «Споймалась птичка! Я-то думал, посложнее будет тебя отловить!» — раздался откуда-то из темноты радостный голос. Я сделала резкий выпад в ту сторону, но рука полоснула лишь воздух, зато мне в плечо впилось болючее жало. «Чёрт! Откуда тут пчёлы?» Мир завертелся, словно карусель с лошадками в городском парке. Ну вот, а шеф говорил, ты адская сатана, ты предсказуема, как пуля, даже не интересно Я взлетела в воздух, подчиняясь чьей-то силе, дьявольской силе. Кто иной мог бы с такой лёгкостью поднять почти сто килограммов красотищи? Ты просто не знаешь, что тебя ждёт, когда перестанет действовать то, чем вы меня накачали. у бога промычала, борясь с темнотой, накрывающей волнами мой мозг. — Это произойдёт нескоро. Транквилизатор я зарядил в слоновьей дозе, как раз под твои габариты. Мерзко хохотнул подонок, лица которого рассмотреть я не смогла. — Ничего, детка, зато мы долетим спокойно. Ты как к вертолётам относишься? Не укачивает? — Да пошёл ты! Едва шевеля губами, выплюнула я. — Убийца! «Нет, я не убийца. Твоего приятеля не я шлёпнул. Не люблю грязной работы. Убийца ждёт нас в машине, и он уже злится, я думаю. Не будем заставлять его нервничать. Этот зайка становится неуправляемым, если нервничает. Прости, но я должен». Мне на голову вдруг свалилось что-то, воняющее пылью. Мир померк окончательно и бесповоротно.